Злословие толпы. Разбойники на кресте. Казни в Римской империи носили публичный характер, поскольку служили средством не только наказания преступников, но и устрашения рядовых граждан. Кресты с распятыми нередко ставили вдоль дорог, как в случае с рабами воевавшими под предводительством Спартака. Вполне вероятно, что и крест Иисуса вместе с крестами двух разбойников стоял возле дороги. На это косвенно указывают свидетельства Матфея и Марка. Матфей Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающие храмы в три дня, созидающие, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста. Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями насмехаясь говорили: Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него, уповал на Бога, пусть теперь избавит его если он угоден ему, ибо он сказал: "Я Божий сын". Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. Марк, проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: "Эй, разрушающий храмы в три дня, созидающий, спаси себя самого и сойди с креста!" подобно и первосвященники с книжниками насмехаясь говорили друг другу: "Других спасала, себя не может спасти. Христос царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем, и распятые с ним поносили его". Версия Матфея почти идентична версии Марка, отличаясь от нее тем, что аллюзия на 21-й псалом, присутствующая у Марка, расширена. У Матфея до полноценного парафраза двух стихов псалма, в оригинале звучащих так: Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Оба евангелиста видят в злословии толпы в адрес Иисуса исполнение древнего пророчества, но Матфей делает это более очевидным, чем Марк. Другое важное отличие версии Матфея в том, что в ней дважды упоминается о претензии Иисуса на богосыновство. Говоря о себе в третьем лице, Иисус чаще всего называл себя сыном человеческим, однако нередко он говорил о себе как о сыне Божьем, что вызывало возмущение иудеев. Когда он висел на кресте между двумя разбойниками, они припомнили ему это. Перед нами три группы злословищих. Во-первых, это случайные свидетели казни, проходящие мимо люди. Во-вторых, первосвященники и старейшины, у Матфея также и книжники, которые не хотят разойтись по домам, пока не увидят развязку драмы. В-третьих, это разбойники, повешенные вместе с Иисусом, сами будучи пригвождены к кресту, испытывая столь же тяжкие мучения, они тем не менее находят в себе силы поносить его. Все три группы объединены ненавистью к распятому, и каждый участник драмы считает необходимым присоединить свой голос к хору злословивших и насмехающихся. Обвинения, которые звучат из уст прохожих, повторяют слова лжесвидетелей на суде против Иисуса. Он говорил: "Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его". Выше уже упоминалось о том, что в синаптических Евангелиях отсутствуют какие-бы-то ни было основания для такого обвинения. Однако в Евангелии от Иоанна приводятся слова Иисуса: "Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его". Эти слова, согласно Иоанну, были сказаны в самом начале общественного служения Иисуса. Однако они надолго запомнились иудеям. Именно они стали главным основанием для объявления Иисуса виновным в богохульстве. Слова спаси себя самого могут напомнить о диалоге Иисуса с иудеями в Назарете. Конечно, вы скажете мне: "Присловие: врач исцели самого себя, сделай и здесь в твоём отечестве то, что мы слышали было в Капернауме. Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве". Иисус совершил множество чудес, которые однако не убедили скептиков в том, что он сын Божий. При этом они неоднократно приступали к нему с одной и той же просьбой: "Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе?" Всякий раз Иисус отвечал: отказом. А однажды в ответ на подобную просьбу он предсказал свою смерть рот лукавый и прелюбодейный ищет знамения и знамения не дастся ему кроме знамения иона и пророка ибо как иона был в чреве кита три дня и три ночи так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи горькая ирония описанной сцены заключается в том что первосвященники обещали уверовать в Иисуса если он сойдет с креста и спасет себя самого Они считали, что если он сын Божий, он должен сойти с креста, но он именно потому взошёл на крест, что был сыном Божьим. Он принял смерть, чтобы в него уверовали и чтобы мир спасен был через него. Повторим то, что мы многократно говорили на протяжении нашего исследования. Иисус шел на казнь добровольно и сознательно. Он хотел умереть, чтобы спасти людей. Только этим можно объяснить тот факт, что он никоим образом не пытался смягчить остроту конфликта, возникшего между ним и фарисеями в самом начале его проповеди. Его целью было не спасти собственную жизнь, что он, наверное, без труда мог бы сделать, если бы захотел, а пострадать и отдать душу свою для искупления многих. И этот искупительный характер страданий Иисуса на кресте подчёркивают евангелисты, в том числе через аллюзии на ветхозаветные пророчества о страждущем мессии. Матфей и Марк называют повешенных рядом с Иисусом разбойниками. Лука находит для них иное слово злодеи. Ни один из синоптиков не уточняет, в чем состояло их преступление. Они могли быть участниками антиримского мятежа под предводительством Варра, но могли быть и просто уголовными преступниками. И Матфей и Марк говорят о том, что разбойники, повешенные вместе с Иисусом, злословили его вместе с толпой. Однако Лука рисует иную картину. У него только один разбойник присоединяется к засловищим, тогда как другой неожиданно становится на сторону Иисуса. И стоял народ и смотрел.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 Гармонизировать повествование синоптиков можно только одним способом. Если предположить, что поначалу оба разбойниках хулили Иисус, а затем один из них одумался. Именно такое объяснение дает Иоанн Златоуст. Вероятно, вначале и он злословил, но потом вдруг показал столь большое изменение. Менее убедительно толкование Августина, считающего, что Матфей и Марк, кратко останавливаясь на этом событии, употребили вместо единственного числа множественное по его мнению, нет никаких доказательств, что говоря во множественном числе, они имели в виду непременно обоих злодеев. Такое употребление множественного числа часто допустимо и тогда, когда речь идет об одном. Рассказ Луки о благоразумном разбойнике продолжает тему прощения, уже прозвучавшую в молитве Иисуса за тех, кто не знают, что делают. На пороге смерти Иисус прощает того, чья предыдущая жизнь, как кажется, не заслуживает прощения. Образ покаявшегося разбойника стоит в одном ряду с другими образами из Евангелия от Луки, такими как мытьё Закхей и женщина грешница, помазавшая ноги Иисуса миром. В обоих случаях прощение даруется мгновенно, покаяние и обращение смывает все прежние грехи вне зависимости от их тяжести. Будучи аутсайдером и с религиозной и с социальной точки зрения разбойник стоит в одном ряду с теми отбросами общества, к которым фарисеи относились с пренебрежением и брезгливостью, но которых Иисус считал достойными Царства Небесного. Мы можем здесь вспомнить слова, которые он обращал к первосвященникам и старейшинам. Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Для него не имело значения, как жил человек до обращения к нему. Важно было то, как человек откликнулся на его проповедь, покаяние тот поворотный пункт, с которого начинается путь в Царство небесное. Оно может быть принесено даже на пороге смерти, перечеркнув всю прежнюю греховную или преступную жизнь человека и открыв ему врата рая. В церковной традиции история благоразумного разбойника воспринимается как один из самых ярких евангельских примеров покаяния. Одновременно она служит доказательством всемогущества Сына Божия. Не мертвого воскрешая, не морю, ни ветрам повелевая, ни демонов изгоняя, а будучи распинаем, осквербляем, оплёвываем, поносим бесславим, он мог изменить порочную душу разбойника, чтобы ты видел его могущество. Конечно, ни один царь никогда не согласился бы посадить вместе с собой разбойника или какого-нибудь другого раба и ввести его таким образом в город. А Христос это сделал. И входя в священное отечество, вводит с собой разбойника, не попирая и не бесчестя рай стопами разбойника, а напротив, прославляя рай, потому что честь раю иметь такого владыку, который и разбойника делает достойным райского блаженства когда он ввел в царство небесное мытарей и блудниц то сделал и это не бесчестье его а напротив почтил показав что господь небесного царства так могуществен что и блудниц и мытарей делает столь славными что они являются достойными тамошней чести и награды пример благоразумного разбойника приводится в доказательство того что человеку не следует осуждать других Станешь остерегаться осуждать согрешающих, если всегда будешь помнить, что Иуда был в соборе учеников Христовых, а разбойник в числе убийц. Но в одно мгновение произошла с ними чудесная перемена. Суд Божий неизвестен людям. Некоторые явно впадали в великие согрешения, но большие добродетели совершали в тайне, и те, которые любили осмеивать их, обманулись, гоняясь за дымом и не видя Солнце. Церковный писатель подчеркивает, что покаявшийся разбойник был первым, кто вошел в рай. И так показал обильное милосердие свое, по которому в тот же час, когда принял от разбойника веру, взамен ее даром дал ему неизмеримые дары, дармы излил пред ним сокровища свои, тотчас же перенёс его в рай свой. И так рай открывался разбойником, а не кем-либо из праведников. Рай, закрытый праведным Адамом, после того, как он стал преступником, открыт был преступником, который победил. При этом на вопрос о том, каким образом разбойник мог войти в рай, не приняв крещение, писатели древней церкви отвечают: он был крещен водой, истекшей из пронзённого бока Спасителя. В богослужебных текстах Страстной седмицы благоразумному разбойнику уделяется большое внимание. Малый возглас издал разбойник на кресте, но великую веру обнаружил. В одно мгновение был спасен, и первый врата рай открыв в него вошел. Господи, покаяние его принявший, слава тебе. Из-за дерева Адам выслан был из рая, а через древо крестное разбойник в рай вселился. Первый вкусив плод отверг заповедь творца, а второй с тобой распинаемый Богом исповедовался сокровенного, взывая. Помни меня во царстве Твоем. Разбойника благоразумного в тот же день ты рая удостоил, Господи, и меня древом крестным просвети и спаси меня. Образ покаявшегося разбойника вошел в христианскую иконографию. В русских православных храмах благоразумный разбойник с крестом нередко изображается на боковых вратах иконостаса, что символизирует вхождение в рай. Так, например, он изображен на северной алтарной двери предела во имя архангела Гавриила в Благовещенском соборе Московского Кремля.